Приложение. Лев Толстой. Исповедь. первая Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества и юности. Но когда я, восемнадцати лет, вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того,